Голова тридцать вторая. «Что это со мной? Почему такая реакция на простое подмигивание?» Совсем спятила, прислоняясь к дверному косяку, закрыв глаза и прижимая руки к груди. Сердце заходится в неистовой пляске. «Леона, ты чего?» Испуганный голос Гаена приводит меня в чувство. «Ты заболела?» «Немного. Совсем чуть-чуть. Самой дурацкой болезнью на свете». Бормочу я, натягивая на плечи какую-то тряпку, будто она спасет меня от дождя или взгляда короля. «Я боюсь за...» «Чего?» Поворачиваюсь к мальчику. «Гаен, не обращай на меня внимания!» «Болтаю чушь!» сама не знаю, что я здорова спи я принесу из дворца хорошей мази для лечения вылетаю в кухню но там только мама колдует у плиты я высыпаю остатки зерен в мешочек целую мать в щеку и бегу к двери ли ты куда Застываю с поднятой ногой и оборачиваюсь. она смотрит на меня печальными глазами и хотя эта женщина не моя мать Все равно щемит сердце. Не сходи с ума, дочка. Он король. А ты практически дитя бедности. Мама, ты о чем? Я же вижу, что ты влюбилась. Летишь, как мотылек на огонь. мал тебе было костра. Все будет хорошо. Я постараюсь вернуться рано. Выскакиваю на крыльцо. останавливаюсь под навесом. Дождь зарядил мне шуточный. Влюбилась. Что за чушь? Крутится в голове мысль. Это тело лианы такое страстное. Я тут совершенно не при чем. Мне нужно выжить, чтобы вернуться домой. А для этого я должна справиться с королевой. Воспоминание о рассветных тенях вспыхивает в голове. Нервно оглядываюсь. Я сейчас отличная мишень для врагов. Но ко мне сразу подбегают два стражника и провожают к повозке. Только оказавшись под крышей напротив короля, который тоже забрался внутрь, облегчённо выдыхаю. Хотя, нервно смотрю по сторонам, по-королевски украшенный короб сделан из такого тонкого дерева, что его Любая стрела. Отодвигая шторку на окне, рядом тут же оказывается командир. Вы что-то хотели, моя госпожа? Жирас, в этой суматохе совсем забыла вас предупредить. Рассказываю о своих подозрениях. Командир реагирует мгновенно. Он выстраивает солдат так, чтобы королевская повозка была со всех сторон окружена охраной. Под таким присмотром Мы отправляемся во дворец. А теперь поведай мне, как ты хочешь разоблачить королеву. Анри, а... я запинаюсь. Надо как-то навести короля на мысль, что королева беременна. Уверившись в этом, он начнет разбираться с дворцовыми врачами, которые в один голос скажут, что еще рано. Так я смогу зародить в голове короля сомнения, Относительно честности королевы, не выдавая себя. Я слушаю. Короче, к королеве ты заявишься неожиданно. Только тогда можно застать её врасплох. Согласен? Не уверен. А если меня опять остановит придворная дама Пита? Ты король или марионетка? Топни ногой, рыкни, позови своих гвардейцев. Надо, чтобы королева растерялась. А я приготовлю завтрак и передам его со служанкой. Прослежу, чтобы всё доставили в целости и сохранности. Надеюсь, ты не хочешь её отравить? Нет, конечно. Но зато ты сам будешь наблюдать реакцию жены. Какую? Узнаешь. Да, ещё и лекарей возьми с собой. «А их зачем?» «Королева больна? Пусть выясняют, чем. И советую настоять, чтобы осмотр проходил в твоем присутствии». «Может, мне еще и гвардейцев для охраны взять?» «Анри ерничает, но я абсолютно серьезно». Все-таки знаю его женушку с другой стороны и не испытываю к ней никакой жалости. Да, это хорошая мысль. Я, конечно, не думаю, что королева устроит переворот. Все-таки он требует более тщательной подготовки. Но осторожность не помешает. До дворца мы добираемся без происшествий. Жирас провожает меня в королевскую кухню. Группа поваров... В синих костюмах, подпоясанных белыми фартуками, смотрит на меня удивленно. Вперёд выходит неказистый мужичок с усами и бородой. Ты кто такая? Женщинам! На моей кухне не место! Убирайся! Я кидываю его взглядом, упираю руки в боки и смело иду грудью. На моей стороне король и командир охраны. Пусть этот заморожь боится. «А ты кто? Шеф-повар? Отлично! Показывай мне, где у вас лежат мука, яйца, масло!» жирас шагает вперед и недвусмысленно выдвигает меч из ножен. Поварята мгновенно начинают шевелиться. Я делаю шарлотку под пристальными взглядами мужчин. Усатый фыркает, язвит, но, покосившись на жираса который терпеливо ждет, выполняет мои поручения. В четыре руки мы быстро замешиваем тесто и делаем начинку. «Эй, кому ты готовишь трапезу?» – спрашивает шеф-повар. «Важному человеку!» – уклончиво отвечаю я и поворачиваюсь к остальным. «Мальчики, у вас есть переноска!» «Что?» – переглядываются недоуменно. Ну, такая сумка, куда можно поставить контейнеры с едой и доставить её ещё тёплой. О, маленький паланкин подойдёт. Поварята бледнеют, только что у виска пальцем не крутят. И чего этой бабе от нас надо, наверное, думают? Есть такой! Вдруг вскрикивает один и бежит куда-то. Появляется с деревянной коробкой. Что ж, и это подойдёт. Я ставлю внутрь тарелку с пирогом. Накрываю его другой посудиной, а сверху коробку укутываю тканью. Теперь можно варить кофе. На необычный запах сбегаются все работники кухни. Они явно не понимают, что происходит. А я только приказываю. Мёд, молоко, сахар, корица. На последнем слове – заминка. Что? Специя такая в палочках или порошке. «Не имеется!» «Что ты за повар, если ничего у тебя в запасе нету?» Ворчу я. Наконец, завтрак готов. Помимо шарлотки и кофе, повар поставил на поднос и свои обычные блюда. Я отзываю командира в сторону и шепчу. «Дай сигнал королю!» К покоям королевы наши процессии подходят одновременно. Повара несут деревянную коробку с едой. А я прижимаю к себе укутанный в ткань чайник с кофе. Нельзя, чтобы его запах королева учуяла заранее. «Его величество с визитом к королеве!» выкрикивает Болтон и стучит, как настоящий дворецкий, копьем о ступеньку. Из палат выбегает испуганная леди Пита. Гвардейцы короля разогнали всех слуг по дороге, потому никто не успел доложить далее о визите мужа. Думаю, у нее сейчас настоящая паника. Прячет братца в тайнике за ширмой, приводит в порядок лицо. Я мгновенно скрываюсь за спину шеф-повара. Не хочу, чтобы меня заметили. Ее величество не принимает. Она еще больна. Вот я и пришел навестить жену. Отвечает Анри, отодвигает придворную даму в сторону и поднимается по ступенькам. «Ваше величество!» Пита бросается на перерез. «Уберите ее!» Приказ хлесткий, как удар плети, который так любит баловаться Дала, буквально припечатывает на перстницу королевы к земле. Пользуясь всеобщей суматохой, я сую чайник в руку Жирасу. Передай его величеству, он знает, что делать. Процессия с королем исчезает в здании, а я с поварами иду обратно в кухню. Моя задача завершена, теперь судьба кофе и даже страны в руках короля. Как он распорядится предоставленной возможности уже не мое дело. Но черт возьми, как же хочется, чтобы умный Анри Поставил на место жёнушку.